Глава девятнадцатая. Настя. Антон, как и пообещал, повел нас нас магазин игрушек. Не маленький бутик, а огромный магазинище. И вот мы внутри. Царство розового, фиолетового и всех мыслимых оттенков радости. Ира, забыв обо всем на свете, пустилась во все тяжкие, решив разорить Антона. Прежде я не замечала за ней такой жадности. Я разрешала выбирать что-то одно, когда мы заходили в подобные магазины. Сейчас же она брала с полки очередную игрушку — пушистого единорога. Набор для создания браслетов. кукол в блестящем платье смотрела на Романова снизу вверх, поднимая свои бездонные синие глаза. «Папочка, а это можно?» И в ее голосе была такая сладкая, такая хитрая надежда, что устоять было невозможно. И он не устоял ни разу. «Конечно, моя принцесса», — отвечал он, и в его голосе звучала невероятная мягкость. «Бери». Антон не просто кивал, он интересовался. «А почему именно этого поня А ты умеешь такие браслеты плести? Ну, зачем тебе две куклы?» «Чтобы они были подругами», — отвечала Ира, и все вопросы отпадали сами с тобой. «А можно купить это лего? Ты поможешь мне его собрать?» «С удовольствием». В эти моменты лицо моей дочери светилось так, что становилось больно смотреть. А внутри меня бушевал конфликт. С одной стороны, я понимала, что надо было поговорить с Антоном, чтобы он не баловал так Иру, это не к добру. Она привыкнет, а потом... а потом все закончится. С другой стороны, я видела, как она к нему тянется. Было видно, что ей не хватает мужского внимания, той самой грубоватой ласки, которую не заменишь материнской нежностью. Она ловила его взгляд, искала его одобрение, брала его за руку, а не меня. И самое страшное, она перестала называть его дядя Антон. Теперь это было просто папа, тихим, уверенным тоном, как нечто само собой разумеющееся. «Папа, смотри, какая машинка! Папа, помоги, я не достаю!» А он отзывался, не поправлял, не смущался, он просто отзывался. И в его глазах я ловила ту же растерянную нежность, что и в своем сердце. Я собралась с духом, когда Ира увлеклась выбором наклеек. «Антон», — тихо начала я, — «не нужно было соглашаться на все подряд. Ты что, не видишь, что она садится тебе на голову? К тому же нам надо будет потом как-то везти это все домой, и я не собираюсь покупать еще один чемодан для кукол». Он посмотрел на меня, и в его взгляде не было ни капли сожаления. «Ты такая зануда, Белова! Не мешай нам веселиться. Тебя просто в детстве не баловали, вот тебе и завидно». «Дело вовсе не в моей зависти. Ты испортишь моего ребенка». «За один день ничего не случится. А у меня минус один костюм, так что я могу запихать в свой чемодан кучу игрушек. У тебя моя карта? Прогуляйся по бутикам, купи себе что-нибудь тоже. А то выглядишь несчастной сироткой. Пожалела для дочери игрушек. Как не стыдно, белого. С этими словами Романов отошел к витрине с вертолетиками на пульте управления. А я осталась злиться в одиночестве. Он с таким интересом рассматривал игрушки, что я подумала о том, что все мужчины в душе дети. Не удивлюсь, если он купит вертолет и будет сам в него играть. И я тебе устрою, Антон Павлович, обязательно прогуляюсь по бутикам. Дай только вырваться на шопинг. Теперь нужно было поговорить с дочерью. Хватит звать Антона папой, когда от нее этого не требуется. Слава богу, у нас еще одна встреча с партнерами Антона, и можно больше не участвовать в этом идиотском спектакле. Я уже собралась духом сказать Иришке нужные слова, как вдруг... Как вдруг к нам подскочила другая девочка, лет восьми, с хвостиками, пружинками и решительным взглядом. «Я первая это увидела», — заявила она, тыча пальцем в ту самую коробку, которую держала Ира. Моя дочь, обычно стеснительная, на этот раз не сдалась. «Нет, я вперед, я уже смотрю». Она прижала набор для лепки к груди, ее бровки грозно нахмурились. «Девочки, не ссорьтесь» автоматически сказала я, чувствую как нарастает знакомая материнская усталость от детских споров. И тут из-за стеллажа появился он, тот самый парень с катка, улыбающийся, загорелый, в обтягивающей куртке, пахнущий дорогим парфюмом. «Леночка, что случилось?» спросил он девочку, а потом его взгляд упал на меня, и в его глазах вспыхнуло узнавание и нескрываемый интерес. «О, мы с вами встречались на катке, если не ошибаюсь». «Кажется, да». Сухо ответила я, стараясь всем видом показать, что не расположена к разговору. Но он был не из робких. «Дмитрий», — представился он, протягивая руку. «А это моя племянница Лена. Кажется, наши девочки не могут поделиться сокровища». В этот момент я почувствовала чье-то присутствие за спиной, тяжелое, мощное, как приближение грозы. Я обернулась, Антон стоял в двух шагах с вертолетом в руках. Он не бежал, не суетился, он просто стоял. Его лицо было абсолютно непроницаемым, каменным, но глаза полыхали. Он смотрел на Дмитрия, как смотрел на конкурентов на переговорах, оценивающие жестко, без тени дружелюбие. Дмитрий, почувствовав его взгляд, обернулся и на мгновение смутился, но быстро взял себя в руки. «Здравствуйте!» — кивнул он Антону. Антон не ответил на приветствие, он медленно подошел к нам, и его движение было настолько плавным и уверенным, что Дмитрий невольно отступил на полшага. Антон остановился рядом со мной, и его рука легла мне на талию. Нежно, но властно. «Возникли проблемы?» Он смотрел только на Дмитрия. Тот засмеялся. «Да нет, просто детский спор». «Папа, она мою игрушку хочет!» Вдруг встряла Ира, хватая Антона за штанину и показывая на Лену. Слово «папа» повисло в воздухе, изменив все. Дмитрий посмотрел на Иру, потом на Антона, и его уверенность окончательно растаяла. Он понял, что здесь не просто женщина с ребенком, а семья, и глава семьи явно не настроен на флирт. «Дядя Дима!» — обратилась Лена к нему. «Можно я приглашу эту девочку к нам в гости, и мы с ней поиграем? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Нужно сначала спросить разрешение у ее родителей», — парировал Дмитрий. «Даже не знаю», — совершенно растерялась я, понимаю что Антону эта идея точно не понравится. «Да бросьте. Приходите вечером к нам в номер с мужем, разумеется. Посидим, пообщаемся». Дружелюбно пригласил нас парень. «Можно посмотреть?» Кивнул он на вертолет Антона, и тут нехотя протянул ему коробку. «Огнище! Зарубимся, если я куплю себе такой же!» «У нас были планы. Встряла я, понимаю, что ничем хорошим это не закончится. Дмитрий будет со мной любезничать, а Романов ревновать. Зачем мне это нужно?» «Мама, пожалуйста!» — законючила Иришка. — Я хочу дружить с Леной. — Любовь моя, детям скучно. Ничего плохого не случится, если мы перенесем наши планы. Неожиданно вставил свои пять копеек романов, и у меня отвисла челюсть от удивления. — Пусть девочки поиграют вместе, тем более, что игрушек у нас просто тьма. — Ура! Ура! Завизжали от радости девочки. Антон с Дмитрием представились друг другу, пожали руки и пошли обратно к витрине с вертолетами. Какого черта? Теперь еще перед Дмитрием притворяться женой Романова? Прекрасно! Когда это уже все закончится?»